Говорят, тебе заверни краной. Но брат не шевельнулся. Тогда Мирьям протиснулась между обнаженной фигурой и унитазом и сама выключила воду. На первый взгляд брат и сестра были удивительно похожи. Оба статные, белокурые, голубоглазые. Он высок даже для мужчины, она для женщины. Эсперу Экерюду было 35 лет мирем только что и исполнилось тридцать, но стоило приглядеться повнимательнее и обнаружилось, что различие у них все-таки больше, чем сходство. Судя по складкам вокруг глаз и рта эстера, из них двоих он был более слабым и чувствительным. К тому же недавние неприятности в личной жизни изрядно поубавили в нем спеси и самоуверенности тогда как его преуспевающая сестра комплексами не страдала. «Порой она выглядит слишком уж безукоризненно», — подумал он со вздохом. Светлые волосы, как бы чуть задятые ветром, умелая косметика, на голубом брючном костюме ни единой складочки даже после долгой езды в машине, скромные голубые лодочки из самого дорогого магазина, все это детали, из которых складывался облик деловой женщины, посвятившие себя изданию «Дамского еженедельника». Не исключено, что холодная расчетливость и командирский голос также способствовали ее карьере. Но Эспер еще помнил время, когда иметь дело с Миллием было легко и приятно. Она и держалась тогда совсем по-другому. Проще и естественней. Он снова вздохнул, И включил воду. Видавшие виды трубы взревели в ночной тишине. Договор о найме квартиры запрещает жильцам шуметь по ночам. «А квартира все-таки моя», — раздраженно сказала мирям «Правильно. И уж ты не упустишь случая напомнить об этом», — сказал эстер «Но по дороге мне пришлось менять колесо. Грязь жуткая». Я извозился с ног до головы, и поэтому все-таки залезу в твою ванну и буду сидеть в ней, пока не согреюсь и не отмоюсь до бела. И плевать я хотел на тебя вместе с твоим домовладельцем. Как бы ненароком, он направил в ее сторону шланг душа, и она предусмотрительно покинула ванную. «Ты так белый!» — крикнула она из-за двери, — «как сметана». Где ты был на празднике? Небось, безвылазно торчал в помещении или за рулем? Не каждому по карману загорать в горных отелях Норвегии, ответил он сквозь шум льющейся воды и громко хлопнул дверью. Удар отозвался в другом конце огромной старинной квартиры в комнате для прислуги. Девушка в постели беспокойно заворочилась, но не проснулась, и сновидения ее продолжались. Вот она, на узкой улице, по которой мчится нескончаемый поток автомобилей. Выхлопные газы заволокли тротуары, машины и дома, зловещие желто-зеленой дымкой. Она не размыкает губ, зажимает ноздри, чтобы ядовитая копоть не проникла в легкие. Она вот-вот задохнется. «Нет, не так», — говорит кто-то. «Нужно открыть рот». «Подними выше неба. Пой позиционно выше. Ты можешь и выше». И она сама очутилась где-то высоко, может быть, в театре, наверное, в опере. «Это двенадцатый ряд», — звучит в темноте голос Капельдинера. «У вас место в двенадцатом ряду?» «Нет, в шестом», — бормочет она виновата. — Куда мне идти? — ша! — шипят вокруг зрители. — Тише! Уже началось! Оказалось, идти нужно куда-то вниз, в темноту. И она понимает, что между рядами кресел ступени. Высокие ступени, которые почти невозможно разглядеть в темноте и по которым невозможно пройти бесшумно. Откуда у нее на ногах вдруг взялись Сабу? Господи, как они стучат! Сверху, с полукруглого балкона, на нее опять зашикали. В яме перед сценой оркестр играл совсем не то, что следовало,